— Что-то я не пойму речей твоих загадками, говоришь. — А тебе больше, что и понимать не надо, — рассмеялся Иван Васильевич. — Я вот хочу, но ну, не отдохнуть малость, охотой позабавиться. Засиделся я за делами-то, вставай-ка да к трапезе, я уж утреннюю и обеднюю отстоял, а ты все в постели нежишься Не гневись на меня, государь мой, ночь-то я по тебе протасковала, вот а под утро сон сморил. — Сейчас встану. — Нежься, Настасьюшка, нежься, пока я жив. Целую жену, — ответил царь. — Я тебя не виню. Ну, вставай, а я еще с Федоровичем, да с протопопом потолкую. И царь направился к выходу. На трапезе был весел, шутил, что с ним теперь редко бывало. Наказ Князь Воротынский, придя домой после беседы с царем, прошел прямо в свой покой и сразу послал за застременным Данилой по прозванию Каменев. Прозвание это за родом Данилы закрепилось от его прадеда Демьяна, а дело было еще при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском. Демьян возил вместе с другими возщиками скаменоломен известняк для строящегося Кремля. И однажды из накренившегося воза свалился большой камень и крепко зашиб Демьяну ногу. Он не растерялся и выдворил его на место. Приехал с возом на стройку и весь день продолжал работать, несмотря на сильную боль в ноге. Об этом случае узналось, и с тех пор прадед Данил и получил кличку Каменев, так и оставшуюся потомком в виде фамилии. Дожидаясь Данилу, Князь широкоплечий, крепкий телом, стоял у окна. Ему было около сорока. Одет он был в бархатный темный кафтан. На голове лежала, нескрадывая кудрей, тафья. А тафья — это небольшая шапка, вышитая золотым жемчугом, которую в старину носили бояре, князья иная русская знать. В тишину покоя нарушили шаги. Вошел Каменев и, сняв шапку, в пояс поклонился князю. Тот обернулся и сказал вошедшему. — Я позвал тебя, Данила, по одному большому делу. — Ты ведь был в последнем походе на Казань? — Был. — А не помнишь ли ты в этих местах гору, которую наши круглой прозвали? — Ну, хорошо знаю ту гору. — Как сейчас вот перед глазами стоит, — ответил Данила. — Да. Князь вплотную подошел к Даниле и, глядя ему в глаза, тихо, отчеканивая каждое слово, произнес. «Большое государственное дело задумал наш царь-батюшка. Все оно великой тайне. Только самым близким своим поведал он ту тайну. Поведал и наказ дал». Данила с нетерпением ожидал услышать дальнейшее. Велика и могущественна ныне наша Русь-матушка. И все мы, и бояре, и холопы, сыны ее, а потому каждый из нас должен служить ей, не жалея головы своей, как надо. Чуешь ли ты, Данила, в себе силу послужить земле русской, не щадя жизни своей? Чуешь ли ты такую силу, чтобы сберечь тайну государеву и не под пыткой, ни на казни, ни развязать языка? Данила выпрямился резко, шагнул вперед, встал на колени и, перекрестившись на образа, громко сказал. — Клянусь тебе, батюшка, князь, послужить государю всей земле русской верой и правдой, а ежели надо той жизни своей не пощадить, всякие пытки стерплю, а тайны государевой не выдам. — Верю тебе, Данила, — проникновенно сказал Воротынский.